Иранон Однажды в гранитный город Телос забрел юноша в венке из виноградной лозы. Мира блестела в его выгоревших до желтизны волосах. Пурпурный плащ был на колючие кусты склонов горы Сидрак, что высится напротив древнего каменного моста.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 и лежал, утопая в блеклых цветах, что росли под густыми кронами дерев и мечтал обо всем на свете. Бывало, на закате я поднимался длинной улицей, что возбегала по склону холма к Акрополю, и, остановившись на открытой площадке перед ним, смотрел вниз на Эйру.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 Возразил Архонт. «Таков закон». Тогда отвечал ему Иранон. «Зачем же трудитесь вы? Разве не за тем, чтобы жить во счастье и довольстве? А если для того ваши труды, чтобы работать все больше, то когда же обретете вы счастье? Вы трудитесь, чтобы обеспечить себе жизнь».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 И отрок этот обратился к Иранону. Не ты ли тот, кто, по слухам, ищет далекий город в прекрасной земле? Я — ромнот, хоть и толоской крови, но еще не успел со и стать похожим на остальных. Я тоскую по теплым рощам и дальним землям, где обитают красота и песни. За Кортианским хребтом лежит Онай.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 Ты покажешь мне путь, а я буду внимать твоим песням по вечерам, когда звезды одна за другой навивают грезы мечтателем. И может статься, Онай! Город, лютней танцы, и танцы, есть прекрасная эйра, которую ты ищешь. Говорят, ты очень давно не видел эйру, а названия городов, как известно, могут меняться. Пойдем в Онай, о в золотистый Ираном, где люди.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 Подняли меня на смех и прогнали прочь. С таким же успехом бродил я и по многим другим городам. Я видел Стефелос, что лежит ниже великого водопада, и проходил мимо Топи, на месте которой некогда стоял Сарнат. Я посетил Траю, Иларнек и ларнек кадетерон на извилистой реке Эй. Долго жил в Алатое, что в земле Ламар. Желающих послушать меня всегда набиралось немного. И поэтому я уверен, что привет и ласка ждут меня только в Эйре, городе из мрамора и изумрудов, где когда-то царствовал мой отец. Мы вместе будем искать Эйру. Однако я согласен с тобой. Нам не мешало бы посетить и благословенно-лютневый город Оунай. най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 И пришло время, когда Ромнот стал выглядеть старше Иранона. Ведь был он очень юн при первой их встрече на берегу ленивой, одетой в камень, Зуро, где он сидел и искал веточки с набухшими почками. Но вот однажды, в полнолуние, путники взошли на высокий горный хребет и взглянули вниз на мириады огней. Онай. Недаром селяне говорили, что они были уже совсем близко от города. Тут понял Иранон, что это не его родная эйра. Огни Онай были совсем другими, резкими, слепящими. Тогда как в Эйре они светили мягко и волшебно подобно лунному свету, переливающемуся на полупу для окна, у которого мать Иранона некогда убаюкивала его своей колыбельной. Но так или иначе, оу был городом людней танца, а потому спустились Иранон с Рамнодом по крутому склону, чтобы отыскать людей, которым песни и мечты доставили бы радость.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 Неизвестно, сколько времени провел певец во но вот однажды привез царь во дворец неистовых кружившихся, как волчки танцоров, из Леронийской пустыни и смуглых флейтистов из восточного города Дринена. После этого на пирах чаще стали бросать цветы танцорам и флейтистам, чем певцу Иранону. Рамно -джи?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 все так же не уставал повествовать об Эйре, городе из мрамора и изумрудов. Но вот однажды ночью Ромнот, Нот, обрюзгший, краснолицый, укутанный в вышитой маками шелка, тяжело захрипел на своем затрапезном ложе и в жутких корчах скончался. В это время Иранон,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 Седатрий и в землях, что лежат за пустыней, Баназик, над его ветхозаветными песнями и поношенным пурпурным одеянием вовсю потешались дети. А Иранон все так же оставался молодым и носил венки в соломенных волосах и все так же воспевал Эйру, усладу прошлого и надежду будущего. Однажды вечером вышел он к убогой хижине дряхлого пастуха, грязного, согбенного, который пас свое стадо на каменистом склоне над зубучими песками и болотами. Обратился к нему Иранон, как и ко многим другим. «Не подскажешь ли ты мне путь к Эйре, городу из мрамора и изумрудов, где протекает кристально чистая нитра,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 и о реке Нитри, и о перекатах крохотной Крей. Там, как он утверждал, был он некогда принцем, хотя мы знали то его от рождения. Нет и не было никогда ни мраморного города Эйры, ни тех, кто хотел бы найти усладу в его странных песнях. Разве что это было